Глава 23. Через полчаса полтора десятка котов во главе с их командиром в бронированной колонной выдвинулись из лагеря. В её середине ехал я и перепуганный секретарь суда. Перед самым отъездом к нему подошёл старик. Я восхищаюсь вашей храбростью, уважаемый. Выехать в столь трудное и опасное путешествие только для того, чтобы сообщить нам о происшествии, уважаю. Но ну, что вы, ваше превосходительство, право, вы преувеличиваете мои скромные заслуги. Но чего же? Вокруг полно разбойников, даже мы вынуждены были прибыть сюда, дабы их отыскать. Even evidyte etogo voyna. Палец командира указал на меня. Вижу и что? Только за последний месяц он дважды чудом избежал смерти от их рук. Если бы не наше вмешательство, секретарь закрушенно покачал головой. Бывает. Да. И вот ведь не задача какая. Всё время достаётся тем, кто около него находится. То стрелой прилетит, то ножом ткнут. Непонятно за что, да и неведомо кто. Так что, мои ребята, и рядом то с ним ходите опасаться. А сам он, как заговорённый. Ну и так и тоже случается, растерянно проговорил секретарь. Он ещё не понимал, куда дует ветер. Но его, надо полагать, многоопытная задница уже ощущала что-то нехорошее. Так вот, уважаемый, он нынче с нами едет. Вот я Прошу вас по сторонам поглядывать вместе с моими ребятами, разумеется, а то стрельнёт ещё кто. Этому-то хоть бы хны, а нам каково? А ну как прилетит кому, неповинному. Ну, мои-то парни может и сумеют куда отскочить, а вот на вашем месте я бы и постерёгся. До секретаря наконец-то дошло, и он побледнел, умоляющим взглядом Глянул на невозмутимого командира котов, на ухмыляющейся рожей его подчиненных. — Так это я же не воинский человек-то. Может быть, я вас тут подожду или один? — Ну что вы, уважаемый, как можно? В лагере, кроме часовых, и не будет никого. А вдруг да пролезет кто? — Это сейчас им страшно. А как уедем? — Да. Да и в одиночку вас отпускать боязно. А раз повезло одной, вот с меня и спросит судья-то. Коты откровенно заржали, но старик остался невозмутимым. Так и оказался в нашей колонии совершенно посторонний человек. Соседство моё явно не доставило ему хор радости и веселья. Он то и дело косился в мою сторону. Не был явно не против того, чтобы отстать от нас или вообще где-нибудь потеряться. Но позади него ехали плотным строем трое всадников, при взгляде на которых желание шутить пропадало само собой. Мы были в пути уже около 2 часов, когда передовой всадник подал знак. Коты тут же рассыпались в цепи. Зашелсяли взводимые арбалеты. Секретарь побледнел. Что там, Лексли? подал голос командир. Кто-то есть впереди, сейчас разберёмся. Впереди оказалось четверо верховых. Крепкие парни с воинской выправкой, двое с копьями и мечами. У остальных вместо копий были арбалеты. Увидев, с кем им придётся иметь дело, они благоразумно не стали быковать. И вообще повели себя мирно. По знаку дозорного подъехали ближе. Оружие они не трогали и вежливо приветствовали командира. Старик вопросительно посмотрел на секретаря. Это солдаты из гарнизона Гарбена. Они сопровождают судью. Наверное, их выслали нам навстречу. Вы же сами говорили, места тут небезопасные. Никто же не предполагал что у нас тут будут сопровождающие. Но раз так, пусть едут впереди, дорогу нам покажут. Так судейский спалился. Не предполагали, значит, наличия у нас сопровождающих. А у кого это у нас? Он заранее знал, что будет ехать не один. Взглянув на старика, вижу его утвердительный кивок головой. Он тоже все понял. Кстати, своих арбалетов коты не разрядили. Въехав в деревню, мы сразу же проследовали к площади. Там было людно. Народ толпился вокруг нее. Хлеба и зрелищ, так, кажется, говорили у римлян. Не знаю, как насчет хлеба, а уж зрелище я вам сегодня обеспечу. Сегодня я оказался невысокий худощавый мужичок. Для него был сооружён помост и поставлено кресло, где он и восседал. Судя по всему, он явно не ожидал моего появления здесь. Да ещё в сопровождении такого эскорта. Я перехватил вопросительный взгляд, брошенный им на секретаря. Тут прямо-таки ростом уменьшился. Ваша честь, подъезжаю к нему вплотную и слезаю с коня имею желание выступить в защиту осуждённой целительницы так похоже, что нигде не облажался судья уже пришёл в себя и принял величественную позу назовите себя незнакомец сандр отставной капитал вы знаете в чём заключается преступление этой женщины — Ах, и дал бы я тебе в рылок, голубок! В раз с песи-то поубавилось бы. Этой женщины, видите ли! Да ты пальцем ее не стоишь вместе со всем своим кадланом. — Не знаю, но полагаю, что имеет место какая-то ошибка. Могу ли я переговорить с ней? Он помедлил, что-то прикидывает, это ясно. — Можете. — Можете. Только недолго и в присутствии стражи. А и хрен бы с ней со стражей этой не помешают. Мы пересекли через площадь и подошли к поленнице дров. Сложенная квадратом, она имела посередине пустое пространство, где и был вкопан столб. К нему была привязана мирно. Около нее находилась молоденькая монашка, испуганная на нас посмотревшая. Де ж стра, не могли бы вы оставить нас на некоторое время? Мой хриплый голос её напугал, и часто-часто закивав головой, она отступила в сторону. Парни повернулся я к стражникам. Отошли бы и вы в сторонку, а? Не положено, начал был самый молодой из них, но второй толкнул его в бок и кивком головы показал в сторону. Они отступили на несколько шагов. Вот и моя сероглазка. Подхожу к ней и осторожно убираю со лба спутанные волосы. Губа у нее закушена, и в глазах стоят слезы. — Как ты? Что тут произошло? — Ты приехал? — Я не мог этого не сделать. — Зачем? — Странный вопрос. Ты в беде? — Эта ловушка... Они хотят тебя убить. Не новость. В последнее время этого хотят слишком многие. Пора уже и уменьшить их количество. Расскажи лучше, что тут с тобой произошло. Рассказ её был короток. Её вызвали в постели умирающего барона. Тот уже явно был при смерти, что, в принципе, не удивительно. Старикану стукнуло под 70. почтенный возраст для этого времени да и в веселях себя он явно не ограничивал так что организм был изношен основательно тем не менее прожить он ещё мог немало если бы кто-то не травонул слишком живучего деяда видать наследники заждались я сразу распознал яд смерть вылечить невозможно Да и вызвали меня слишком поздно, вы. И уже нельзя было что-то сделать. Так прямо я и сказала его сыну. Он вытащил меч и сказал, что зарубит меня на месте, если отец уморёт. "Лечи или умрёшь вместе с ним".